Девятнадцатое. Счет номер 8737 в Сбербанке. Однако утром Бирюкову пришлось изменить свой план. В следственном изоляторе дежурный перехватил записку, которую Остроумов пытался передать Мохову. На измятом клочке бумаги было написано «Здравствуй, Павлуша! С приветом к тебе, Кудрявый!» «Да, Павлик, Богу стало угодно, чтобы по магазинному делу прошел паровозом я. Завтра первый допрос, а не знаю, что базарить. Начисто забыл, как все это мы сделали. Буду мазать на себя, а ты с Кирюхой отмазывай». Золотые бачата пришлось вернуть в полностью сохранности. Получилось худо, шелкается, а лягавый в пути застукал. Тянуть будем по второй части восемьдесят девятой. Там хоть и есть до шести посок, но бог не выдаст, свинья не съест. Кудрявый не подведет, ты его знаешь. Не поймутся ли Остроумова, задумчиво сказал Антон. Передать записку в изоляторе можно только по редкой случайности. Случайность — одна из форм проявления необходимости, — отозвался Стуков. Так, кажется, учит философия. «Давай думать, какая необходимость толкнула Остроумова рисковать в расчете на случайность?» «По-моему, причин может быть две. Во-первых, Остроумов хотел предупредить соучастников, что попался с поличным, и договориться с ними давать одинаковые показания. Во-вторых, фраза «шелкается», а Лягавый в пути застукал рассчитана на простака, который, перехватив записку, поверит, что Остроумов на самом деле шел с повинной». Бирюков еще раз внимательно прочитал «Каракули» в записке и спросил, почему он слово «Бог» пишет в заглавной буквы, и почему этому «Богу» стало угодно, чтобы по магазинному делу остроуму прошел основным обвиняемым. Кто этот «Бог»? Не состоит ли он из крови и плоти? Возможно так, но возможно и по религиозным соображениям. Случается, рецидивисты с удовольствием изображают религиозных фанатиков. Вот что Степан Степанович, Антон прошелся по кабинету. Вместо следственного изолятора съезжу-ка я вначале на обувной комбинат. Как-никак Астроумов там работал. А я поеду искать того таксиста, с которым аэропетом на 45 минут уезжал из аэропорта, сказал присутствующий здесь же Слава Голубев. Вопреки ожиданию, характеристика на Остроумова по месту работы была самая, что ни на есть хорошая. За год Остроумов не допустил ни одного нарушения трудовой дисциплины, не совершил ни единого прогула. За перевыполнение плана каждый месяц получал солидные премии. На обувном комбинате работала его жена, невысокая худенькая женщина. Разговаривая с Бирюковым, она то и дело поправляла на шее светлую косынку и тревожно взглядывала печальными глазами. По ее рассказу выходило, что и дома на протяжении последнего года, сколько они жили вместе. А Старумов никаких вывихов не допускал, был примерным хозяином. «Чем он в свободное время занимался?» — спросил Антон. «Больше все на рыбалку мы вместе ездили, по ягоды, по грибы. У нас мотоцикл свой». Каждую субботу и воскресенье дома не сидели. А где были в прошлую субботу? Ездили до станции Кувшинка, это недалеко от Бугатака, рыбачили на Ине. Правда, клев плохой был, но хоть отдохнули. Когда вернулись домой? Тот же день засветло. Ночью уж никуда не отлучался. Никуда. остроумова Строумова приложила глазам уголок косынки. «Сколько живем вместе, первый раз такое случилось!» Говорят, отпросился у начальника цеха встречать какого-то брата, а у него нет братьев. «Это, наверное, приезжие дружки. Когда освободился последний раз, его ведь чуть не убили. Хорошо врач добросердечный попался. Спас!» всхлипнула помолчала и подняла глаза на Бирюкова. «В милицию заявить, что ли? На розыск?» «Пока не надо», — сказал Антон и сразу спросил. «Ну, а во воскресенье чем занимались?» «Днем по хозяйству. Ремонт дому кой-какой делали. Вечером в кафе «Космос» сходили, поужинали там, а заодно Владимир врача, о котором я говорила что спас его, с днем рождения поздравил. Тот с большой компанией там был». «Этот врач приглашал вас в кафе?» нет «Владимир от какого-то парня узнал о дне рождения, ну и предложил мне сходить в космос». «От какого парня?» «Не знаю его. Заявился к нам домой в воскресенье утром. Говорили они недолго, о чем не слышала. Заметила только, что Владимир грубо его выставил, и сам после этого долго не в себе был. Сейчас вот думаю, не из дружков ли его бывших кто-то заявился». Попробуйте хотя бы в общих чертах описать внешность этого парня. Да я мельком его видела. Заметила только, что невысокого роста, волосатый. Так нынче все молодые волосатые. В кафе имениннику ничего не дарили? Владимир букет цветов купил, рублей на десять. Вот и весь наш подарок. Может быть, Владимир Андреевич еще что-нибудь дарил? Остроумова печально поежилась. Не знаю, может, и дарил. Много он выпил на именинах. Не больше стакана шампанского за здоровье того врача. Владимир не пьющий, хоть и судим много раз. На работе женщины шутят. Твой по выпивке и на сапожника не похож. В общей сложности Бирюков провел на обувном комбинате около часа. Ожидая трамвая, строил различные предположения, стараясь установить причину, впутавшую Остроумова в дело. Если жена говорила правду, то непосредственного участия в краже остромов принимать не мог. Как же попали к нему краденные часы? Кто приходил к остромову домой в воскресенье утром? С какой целью? Чтобы сообщить, что Аэропетов будет в кафе отмечать свой день рождения или почему после разговора с приходившим Остроумов долго был не в себе. И опять возникал вопрос, кто приходил, Мохов. К трамвайной остановке медленно подкатывалось свободное такси. Молодой чубатый шофер присматривался, не кончилось ли у кого терпение. Бирюков встретился с ним взглядом и в какую-то секунду принял решение. «В аэропорт, подбежав к машине», Торопливо сказал он шоферу и, захлопнув за собой дверцу, попросил. «Только как можно скорее!» «Но самолет опаздываем!» — участливо поинтересовался шофер. «Хуже, друг, гони вовсю!» Таксист, понимающе кивнул и, выжав сцепление, переключил скорость. Машина резко взяла с места. Стрелка спидометра мигом перескочила начальное деление шкалы и перевалила за пятьдесят. Бирюков неотрывно смотрел на часы. Стрелка поползла к делению 70. Вырвавшись на Красный проспект, машина понеслась, отсчитывая зеленые огни светофоров. Только у одного из них пришлось задержаться. Неопытный любитель, подставив зад своего запорожца чуть не вплотную к радиатору «Волги», прозевал желтый предупредительный свет и никак не мог тронуться с места. «Козел! Какой козел!» — цедил сквозь зубы вошедший в азарт таксист. Вывернув машину, он объехал запорожца и рванулся вперед, успев все-таки показать любителю кулак и зло крикнуть «Трижды козел!». Выскочив из городской сутолоки на загородное шоссе, шофер еще прибавил скорость, и стрелка спидометра теперь уже задрожала за девяносто. Перед аэропортовским вокзалом таксист лихо развернулся, тормознул и, устало откинувшись к спинке сиденья, спросил «Успели?». Бирюков, глядя на часы, отрицательно покрутил головой. «Из-за того запорожского козла у светофора минуту потеряли!» Шофер сердито сплюнул в открытое окно машины. «Быстрее гнать нельзя было!» И так на пределе шуровал. Антон расплатился с таксистом и невесело вошел в здание аровокзала. «Появившееся на трамвайной остановке предположение не подтвердилось. Даже гоня такси на предельной скорости...» Аэропетов за 45 минут не мог успеть съездить из аэропорта до обувного комбината, чтобы встретиться с Остроумовым и вернуться обратно. На это ему потребовалось бы в лучшем случае не меньше полутора часов. Вокзал был полон пассажиров. Динамики, перекликаясь с металлическим эхом, то и дело неразборчиво и хрипло выкрикивали номера рейсов от летающих и прилетающих самолетов. На взлетном поле гудели турбины, сновали носильщики. Бирюков задумчиво прошелся по залу. На глаза попалась вывеска с «Сберкасса». Постояв перед нею, Антон решительно вошел в кабинет заведующего и, предъявил удостоверение личности, объяснил суть дела. «О том, что тайна вкладов охраняется законом, вы как сотрудник уголовного розыска, безусловно, знаете», осторожно спросил заведующий безусловно знаю подтвердил бирюков но дело очень серьезное и не терпит отлагательства буквально каждая минута дорога без официального запроса ничем не могу вам помочь запрос при необходимости будет вот тогда милости прошу антон тяжело вздохнул мне всего то и надо узнать есть ли или нет среди ваших вкладчиков игорь владимирович аэропетов поверьте «Это далеко не праздный вопрос». После длительных переговоров заведующий наконец смилостивился. Оставив дверь открытой, он вышел из кабинета и зашептался женщины, сидящей за стеклянной перегородкой с табличкой «Контролер». Женщина долго перебирала картотеку, потом отрицательно повела головой и тоже стала что-то шептать заведующему на ухо. Пошептав, взяла одну из карточек и подала ему. Заведующий, несколько секунд вроде бы поколебавшись, возбужденно вернулся к Бирюкову, прикрыл за собой дверь и тихо заговорил. «Смею заметить, аэропетова Игоря Владимировича в числе наших вкладчиков нет. А вот вчера один довольно подозрительный, по мнению контролера, клиент, Владимир Андреевич Астраумов, сделал первый вклад, так сказать, открыл у нас свой счет». Заведующий показал в принесенную карточку пальцем. Обратите внимание, счет номер 8737, клад составляет 5000 рублей, сумма немалая. Сюрприз, как сказал бы Стуков, был на лицо Но еще более интересный приготовил Слава Голубев, отыскавший таксиста, с которым Аэропетов уезжал из аэропорта. В одной из Берхас города Игорь Владимирович аэропетов по предварительной заявке снял со своего счета ровно пять тысяч. «Вот теперь, Антоша, допрашивай, Остроумова», — сказал Бирюков Степан Степанович. «Кстати, в твое отсутствие звонил из вашего райотдела следователь Маслюков и поручил тебе, если потребуется, провести очную ставку Костырева с Моховым».